Не говоря уж о том, что вряд ли полковник сейчас вспомнил бы о каком-то Афанасии Зюкине. Похищение Михаила Георгиевича и даже исчезновение Орлова меркли по сравнению со случившейся трагедией. Уж такой напасти с новым государем на Руси не приключалось по меньшей мере с 14 декабря 1825 года. Господи, какой всемирный скандал, а какое чудовищное предзнаменование для грядущего царствования. Лицо лорд-полицмейстера было бледное и несчастное. Еще бы, с него главный спрос, Отставкой не отделается. По всем установлениям за устройство коронационных торжеств отвечает московский генерал-губернатор, но не отдавать же под суд дядю его императорского величества. Осудить кого-то из местного начальства нужно. Зачем не предусмотрели, что будет столько народу? Почему выставили такой хлипкий кордон? Вандорин вытянулся в струнку, лихо отсалютовав полицейскому начальству, но Лоссовский даже не взглянул в его сторону. Отлично, в полголоса сказал мне Раст Петрович. Вот и экипаж. Я увидел поудоле знаменитую обер-полицмейстерскую пролётку, запряжённую парой вороных рысаков. На козлах важно восседал кучер Сычев, частенько упоминаемый московскими газетами в связи с ежедневными разъездами неутомимого полицейского начальника в поисках нетрезвых дворников. и и не родивых, городовых. Распетроввич подхватил шашку и молодцевато звеня шпорами бегом бросился к экипажу. Срочное донесение! крикнул он кучеру, с разбега выгибая в пролетку. Давай, Сучёв, не спи! Приказ господина оберфльдсмейстера! обернулся ко мне и откозерял. Ваше превосходительство, умоляю, скорей! Кучер оглянулся на деловитого офицера, посмотрел на меня, хоть на мне и была простая куртка, снятая с немецкого разбойника, Сучёв, кажется, не особенно удивился. Такой уж сумасшедший день, что невесть кого велят на Обер-полицмейстерской паре возить. Почти глаза, вы большая фигура, черти кого в этой коляске не повезут, шепнул Фондорин, усаживаясь напротив. Я приосанился и, как подобает истина значительной особе, стал смотреть немножко в сторону и вверх, а лоб собрал государственными морщинами. Уж слава богу, повидал на своем веку министров и генералов, Гони Сачёв, гони! гаркнул Рас Петрович, ткнув чинного возницу в ватную спину. Кучер суетливо тряхнул вожжами, чудо кони дружно запустили рысью, и коляска закачалась на мягких рессорах. Время от времени Сычев басиста взрыкивал. Обереги! Замелькали побеленные стволы придорожных тополей. Унылая вереница повозок, укрытых рогожами, все быстрее уплывала назад. Прохожие поворачивались и смотрели, во всяком случае, так мне казалось, со страхом и надеждой. Полицейские брали под козырек. У Брестского вокзала Фондорин велел кучеру остановиться. Мы вылезли. Распетрович бросил на кожаное сиденье свою визитную карточку и махнул, чтобы сычёв ехал обратно. Пересели на лихача, помчались в сторону Мясницкой. Что там на ходынке то ваши в благородие? Вернулся извозчик. вощи. Пают, в казенное вино дурман травы подсыпали, и через это народ в изумление вошел. До Доста тысяч православных передавили. Правда, а и нет. Врут, коротко ответил Рас Петрович. Погоняй, погоняй. Мы влетели в знакомый переулок с грохотом и лязгом, соскочив на землю, Фандорин властно махнул дворнику. Кто проживает вон в том номере? и показал на дом почтальона. Чиновник с почты, господин Терешенко Иван Захарович, отрапортовал дворник, взяв метлой на караул. Из оставных? строго спросил Ирас Петрович. Так точно, Ваша благородие. Ефрейтор его императорского высочества принца Генриха прусского шестого драгунского полка Федор Свищ. Вот что Свищ. Мы вот с этим господином приехали произвести арестование этого самого Терешенки. На тебе свисток. Обойдёшь дом со двора и гляди на окна в воба. Если полезет свести, что из мочи, понял? Так точно, ваше благородие. Да постой ты, крикнул Фандорин вслед бывшему ефрейтору, уже кинувшемуся выполнять приказ. У тебя лом есть? Так точно, ваше благородие. Принеси, а потом давай на пост. На крыльце мы встали так, чтобы нас не было видно из окон. Ираст Петрович позвонил в колокольчик, а потом еще и постучал. Терещенко! Господин Терещенко, откройте! Это околоточный надзиратель вас срочно вызывает на службу в связи с сегодняшним происшествием. Он приложил ухо к двери. Ломайте, Зюкин!» Мне никогда не приходилось держать в руках такой грубый инструмент, как железный лом, и тем более выламывать им дверь. Оказалось, что это совсем непросто. Я ударил по замку раз, другой, третий. Дверь трогнула, но не открылась. Тогда я просунул заостренный и исплющенный конец в дверь, навалился и попробовал отжать замок. Вспотел и скряхтелся весь, а все равно не вышло. Ну вас к чёрту, с вашим ломом! ломам. Петрович отодвинул меня в сторону, взялся руками за перильца, подскочил и обеими ногами ударил в створку. Дверь влетела в проем и криво заболталась на одной петле. Мы быстро пробежали по комнатам, причем Фондорин держал наготове маленький черный револьвер. Никого Разбросанные предметы одежды, накладные бороды, рыжий парик, несколько тростей, плащей и шляп. Смятые кредитки на полу. А поたり. Вздохнул Рас Петрович. Совсем чуть-чуть. Я застонал от разочарования, а он внимательно оглядел маленькую гостиную и вдруг тихо, вкрадчиво произнес. — А вот это уже интересно. На столике подле окна стояла раскрытая шкатулка. Вандорин вынул оттуда что-то переливчатое, продолговатое, сверкнувшее в его пальцах желтыми искрами. Что это? удивился я. По Полагаю, пресловутая диадема Бандо, ответил он, с любопытством разглядывая венец, сплошь выложенный бесценными желтыми бриллиантами и опалами. А вот бриллиантовый ограф императрицы Анны и сапфировый бансклава императрицы Елизаветы и малый бриллиантовый букет шпинелью, и этот, как его, Я крест фонтан. Я обещал императорскому величеству, что драгоценности из Кафры вернутся в целости и сохранности. Так оно и вышло. Я бросился к шкатулке и благоговейно замер, не веря своим глазам. Какая удача! Все эти сказочные сокровища, осиянные священным мариолом истории имперского двора, благополучно возвращены короне. Уж одно это оправдывало всю Фондоринскую авантюру и полностью восстанавливало мое честное имя. Большим счастьем было бы только спасение Михаила Георгиевича и мадмозель де Клик. Но Фондорина чудесная находка, оказывается, обрадовала совсем по иной причине. Лен был здесь совсем недавно и, очевидно, намеревается вернуться. Это раз. У него действительно больше никого не осталось, он совсем один. Это два. И наконец мы имеем отличный шанс его взять. Этот 3. Я немного подумал и догадался сам. Если бы он не собирался возвращаться, то не бросил бы шкатулку, да? А если бы у него имелись помощники, он оставил бы их сторожить сокровища. Что мы будем делать? Сначала через входную дверь. Мы бросились в прихожую. От ударов фандорнские ноги одна из петель была выворочена, что называется с мясом. Но это бы еще полбеды. Хуже было то, что перед домом собралась целая толпа зевак, с жадным интересом пялившихся на окна и зеющий дверной проем. Проклятие, простонал ираст Петрович. «Мы с вами подняли такой грохот, что сбежалась вся улица, а минут через десять соберется весь квартал. Скоро явится настоящая полиция.